Глава 14. Город-призрак. Уже стало темнеть, а Милена не хотела ночью ехать. Повернула ключ зажигания, и гравитационные двигатели затихли. Наступила тишина. Выйдя из машины, размяла ноги и побегала, а после забралась обратно в кар и сразу уснула. С рассветом стала думать, что делать дальше. Уже понимала, что големы, которые собрали её машину, что-то наколдовали с ней и карте перевыполнял заложенную программу. Ладно, надеюсь, хуже не будет сказала Милена и повернула ключ зажиганию. Стоило ей тронуться с места, как автоматика опять перехватила управление. Постепенно ландшафт начал меняться. Стали появляться большие камни, а после холмы и небольшие горы. Кар выехал на дорогу и уже больше с неё не сворачивал. Милена думала о Владе, что он потерял её, а может, не приехал из-за дрона. Смотрела на чахлые кусты, что росли вдоль дорог, и напевала свои детские песни. Появились деревья, пока их было мало, но видела вдали зелёную поросль. Потом появились птицы, даже несколько раз видела животных, что щипали траву. Это же, как ребёнок крутила головой, несколько раз останавливала машину, срывала цветы, а после ехала дальше. А на ночь остановилась у реки, просидела в воде до тех пор, пока зубы не стали стучать от холода. Это круто, это жизнь. Теперь уже точно знала, что если заглохнет её машина, она выживет. Но её кар работали исправно и продолжила путешествие. Вот уже появились первые большие заросли, а потом пошли дома. Сразу же остановила машину. Милена стояла перед домом, в котором даже стёкла сохранились. Открыла скрипучую дверь, заглянула внутрь и зачем-то крикнула: "Ау, есть кто дома?" Кухонные принадлежности лежали в ящиках, тарелки и стулья, в вазе торчали давно засохшие цветы. Шла по дому призраку, трогала руками, хотела радоваться, что нашла клад, но на душе было грустно, ведь тут когда-то жили люди, а теперь только ветер. Вернулась в машину, завела её и нажала на газ. Тут же загорелась А, а Кар поехал дальше. Теперь дома стояли вдоль дорог. Даже увидела старую машину, у которой давно истлели покрышки. Видела велосипеды, детские коляски и всё ещё работающий флюгер, что поворачивался за ветром. Люди, куда вы пропали? Пока не стемнело, ехала дальше. На следующий день машина въехала на мост, под которым текла широкая река. Вспомнила свой город-инкубатор, как люди радуются сами не понимая чему, как получали блаженство, а после прыгали от счастья. Там, наверное, есть рыба. Через 2 дня увидела робота, что вскапывал землю. Увидев её, робот выпрямился и помахал ей рукой, а потом увидела ещё одного, а потом ещё. Их было много, и каждый что-то делал. Машина подъехала к пропускному пункту, к ней подошёл робот полицейский. "Прошу сообщить цель вашего визита", спросил он холодным голосом. "Путешествую", первое, что пришло в голову, сказала Милена. "Прошу, проезжайте". Что за чудеса? Минут через 5 потянулась вереница небольших одноэтажных домов. Это были не те развалюхи, что видела раньше. Эти дома были ровными, чистыми. Милия заглушила машину, вышла и подошла к первому дому. "Спрашу, входите", сказал ей робот и вежливо открыл калитку. "Спасибо", немного настороженно сказала она. "Можно я зайду в дом?" "Да, проходите. Хозяев пока нет, но вы проходите, они не против". "А где они?" "Хозяев пока нет, но вы проходите", повторил робот. В этом доме всё было на местах. Даже цветы в горшках росли и шторы висели. Ей стало неловко, словно она и правда зашла в чужой дом, но хозяев не было дома. "А где они?" ещё раз спросила. "Хозяев пока нет". Похоже, робот больше ничего не знал. Почти час ходила по дому, впервые видела что-то подобное. "Значит, они тут жили, вот в таких домах и сидели в таких креслах". Села в кресло и вытянув ноги, представила, каково тут жить. А мне нравится Я рад, что вам понравилось. Заходите завтра, хозяева приедут. Хорошо, спасибо. Я пойду. Робот открыл дверь, и Милена вышла во двор, где был такой же порядок, как и в доме. А может, они и правда куда-то уехали? Сказала вслух, села в машину и поехала дальше. Но кругом были только роботы и дома. Видела птиц и даже собак и кошек, но только не людей. Вдоль дороги стали появляться дома в 2 этажа и даже в 3. Увидела кафе, из которого ей махал радостный робот. Заглушила мотор и вошла внутрь. Добрый день. Чем вас порадовать? Я даже не знаю. А что посоветуете? Сегодня завезли новую партию кофе. Я его вам приготовлю. И вот только что приготовленный шоколадно-кокосовый рулет. Советую, пальчики оближешь. Спасибо. А как с расчётом? В её вечном городе расчётом были баллы, которые зарабатывала. Вам повезло. Сегодня у нас особый день. Всё за счёт заведения. Хорошо. Обрадовавшись в душе, сказала Милена и села за свободный столик, хотя они все были свободны. А поскольку сегодня вы у нас первый посетитель, вам приз. Вот малиновое парфе. В голосе робота звучала радость. Он наложил в стаканчик малины, чем-то посыпал, налил, а сверху приправил чем-то похожим на йогурт. "Прошу", сказал робот и поставил блюдо перед Миленой. "Спасибо. Спасибо, скажете, когда попробуете". Милена со опаской лизнула йогурт. Кто его знает, что тут у них, но это оказался обычный йогурт. Потом откусила ягоду, ощутила аромат, сладкий вкус. Прелесть. А я что вам говорил? Сейчас будет готов кофе. Не спешите, мы сегодня работаем допоздна, до последнего посетителя. Странно всё это. Свежие продукты, дома, птицы и животные, а людей нет. Думала, доедаю десерт. Потом она выпила настоящего ароматного кофе, съела рулет. Ей предложили салат, и она съела его, а после пиццу. Ела всё, что ей предлагали. Может, соскучилась по нормальной еде, а может, не хотела расстраивать робота-официанта, что так радовался посетителю. Всё, я больше не могу. Я заверну вам с собой, сказал робот и быстро перевязал контейнер с едой. Ещё раз спасибо. Мне пора. Приходите завтра, у нас будут скидки. Да, хорошо. Милена прошлась по улице, зашла в небольшой отель. Какую желаете комнату? А у меня всё за счёт заведения, тут же сказал робот. А тогда что у вас есть необычного? Для молодожёнов подойдёт? С хитрицей в голосе спросил робот. Надо взглянуть. Тогда прошу за мной. Милена поднялась на третий этаж. Робот открыл двери, и она замерла от увиденного. Такое видела только на картинках в древних книгах. Это был королевский номер. Прошу, проходите. Здесь ванная на двоих, спальня, а тут зал, а тут. Ей казалось, она в сказке. А ваш супруг прибудет позже? Да, он задерживается. Желаете ужин в номер? Да, коротко сказала и села в мягкое кресло. Неужели так раньше жили? Это ведь рай, сказала Милена про себя. Я вас оставляю. Если понадобилось, звоните. Хорошо. Робот вышел и закрыл за собой дверь. Почти час ходила по номеру и не могла понять, как тут оказалось. Ещё неделю назад рыдала у големов и давилась водой, что ей принесли в тазике. И вот тут. Это рай, сказала и стала раздеваться, чтобы принять ванную. Поужинув, Милена уснула, а утром до обеда не поднималась. Не хотела. Всё нежилась и думала, что делать. Может, мне тут остаться? Всё есть. Может, кто-то появится, и я смогу с ним подружиться. А если нет? Ну и не надо, мне и так хорошо. Жаль, Влада нет. Он бы с ума сошёл от увиденного. Это клад в кладе. К обеду вышла из номера. Её приветствовал робот, сообщив, чтобы не переживала за расчёт, ведь всё за счёт заведения. Шла по улице, заглядывала в окна и надеялась хоть где-то увидеть живую душу. Ау, есть кто живой! крикнула она. Тихо, тихо, понизив голос, подбежал к ней робот. Что случилось? Вы разбудите малышку? Где? Чуть было опять не крикнула от счастья. Она спит на втором этаже. Здесь, в этом доме? Да. Милена открыла дверь и стала подниматься. Осторожно, не шумите. Хорошо, хорошо. Сняв обувь на цыпочках стала подниматься на второй этаж. Сердце колотило, ещё немного и увидит. Милена поднялась на второй этаж и, открыв дверь, на которой был наклеен оленёнок, заглянула в комнату. Всё как всегда чисто, аккуратно. Маленькая колыбелька, завешенная полупрозрачным балдахином. Милена подошла, и сердце взвыло. В колыбельке никого не было. Это город-призрак. Спустилась вниз, надела обувь, вышла на улицу и пошла в сторону, где стояла её машина. Но душе было пусто. Всё это красиво, даже прекрасно, но не было самого главного людей.